ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Наутро он проснулся, хотя и слабый, но со свежей головой. Лихорадки не было. Ему показалось, что разбудил его шепот беседы, но когда он открыл глаза, увидел, что лигеи нет в комнате. Склоненный у очага Урс разгребал седой пепел, и, найдя уголек, стал раздувать его, причем казалось, что дует он не ртом, а кузнечными мехами. Вениций вспомнил, что этот человек сокрушил вчера Кротона, и теперь стал разглядывать великана как любитель цирка, его исполинскую спину, подобную спине циклопа, и могучие, как колонны, ноги. «Благодарю, Меркурия, за то, что этот великан не сломал мне шеи», — подумал он. «Клянусь Полуксом, если все легийцы похожи на него, то нашим легионам придется когда-нибудь иметь с ними много хлопот»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 Как смеет этот простолюдиный варвар разговаривать с ним так свободно, да к тому же и упрекать? К необыкновенным и невероятным вещам, которые он пережил с памятной ночи, прибавилась еще одна. Но, будучи слабым и не имея в своем распоряжении рабов, он сдержал себя. Слишком сильно было желание узнать некоторые подробности, касающиеся Лигии. Поэтому, успокоившись, он стал расспрашивать про войну лигийцев с Ванием и с Вевами. Урс охотно начал рассказывать, но он мало мог прибавить нового к тому, что в свое время Вениций слышал о Тавла. Урс не принимал участия в битве, сопровождал заложниц в лагерь отеля Гистра. Он знал, что лигийцы разбили свевов и езигов, но вождь их и царь был убит стрелой езига. Лигийцы получили известие, что семноны подожгли леса в их области, поэтому они быстро вернулись обратно, чтобы отомстить. Заложницы остались у отеля, который вначале велел отдавать им царские почести. Умерла мать Лигии. Римский военачальник не знал, что делать с ребенком. Урс хотел было вернуться домой с девочкой, но путь был далек и опасен, через области диких варваров. Когда пришло известие, что у Помпония находится какое-то легийское посольство, предлагающее помощь против маркоманов, гейстер отослал их к Помпонию. Прибыв к нему, они, однако, узнали, что никаких легийских послов там не было. Таким образом, они остались в лагере. Потом помпоний привез их в Рим и после триумфа отдал царскую дочь Помпонии Грицине. Хотя Веницию в этом рассказе неизвестны были лишь мелкие подробности, он слушал его с удовольствием, потому что его патрицианскую гордость приятно щекотала свидетельство очевидца, что Лигия действительно принадлежала к царскому роду. Царская дочь, она могла занять положение при дворе Цезаря наравне с дочерьми первейших родов, тем более что народ, царем которого был ее отец, никогда не воевал с Римом. И хотя алигийцы были варварами, народ этот мог оказаться грозным противником, ибо по свидетельству того же Ателия Гистра обладал неисчислимым количеством воинов. Урс подтвердил это свидетельство. На вопрос Венеции о алигийцах он ответил, «Мы сидим в лесах, а земли у нас столько, что никто не знает, где край её, и людей у нас множество».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 А где нет римлян, там нет и их власти». Он поправил огонь в очаге и продолжал, словно беседуя с собой. «Когда цезарь взял калину в свой дом, я подумал, что там могут ее обидеть. И хотел идти в свои леса, чтобы привезти легийцев на выручку царевны. Легийцы пошли бы на Дунай, потому что они народ добрый, хотя и язычники. О, я принес бы им благую весть». Когда Калина вернется к Помпонии, я поклонюсь ей и отпрошусь к своим, потому что Христос народился далеко. Они еще и не слышали о нем. Конечно, он лучше знал, где ему родиться, но если бы он пришел на свет у нас, в пуще, мы уж, наверное, не замучили бы его. Стали бы воспитывать младенца, позаботились бы о том, чтобы всего было вдоволь, и дичи, и грибов, и бобровых мехов, и янтаря. «И все, что награбили бы у свевов или маркоманов, все отдавали бы ему, чтобы жил он в достатке и славе». Он поставил на огонь горшок с похлебкой, приготовленной для Венеции, и умолк. По-видимому, мысль его блуждала полигийским пущам, и лишь когда жидкость стала кипеть, он очнулся, вылил похлебку в плоскую чашку, остудил и сказал... «Главк советует тебе делать как можно меньше движений, даже той рукой, которая здорова. Поэтому Калина приказала мне кормить тебя». Лигия приказала. На это не могло быть возражения. Веницию не пришло в голову противиться ее воле, словно это была дочь Цезаря или богиня, поэтому он не возражал. Урс, сев около ложа, стал черпать похлебку из чаши маленьким кубком и подносить Веницию. Делал он это заботливо, с улыбкой своих добрых голубых глаз, так что Венеции глазам своим не верил. Неужели это тот же самый страшный Титан, который вчера, убив Кротона, бросился как ураган? И если бы не милосердие Лигии, конечно, убил бы и его. Молодой Патриций впервые в жизни стал останавливать свое внимание на том, что может происходить в душе простеца, слуги и варвара. Но Урс оказался сиделкой столь же неловкой, сколь и заботливой. Кубок совершенно терялся в его геркулесовой руке, так что не оставалось места для губ Венеция. После нескольких неудачных попыток великан окончательно растерялся и сказал «Эх, легче было бы зубра поймать за рога». Венеция забавляла неловкость легейца. Но и не менее заинтересовали его последние слова – Он видел в цирке страшных зубров, привезенных из северных лесов, за которыми с опаской охотились опытнейшие бестиарии, и которые лишь слонам уступали в величине и силе. «Неужели ты брал этого зверя за рога?» «До двадцати лет боялся делать это», — ответил Урс. «А потом случалось. Он снова попытался кормить Венеция, но еще более неудачно».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 «Моя Божественная, не зови меня так», — ответила она. «Мне не пристало слышать это». Но она улыбнулась ему. Потом сказала, что ей спать не хочется, усталости не чувствует и будет ждать прихода Главка. Ее слова звучали для Вениция как музыка, а сердце было охвачено восторгом и благодарностью. Но он не знал, как выразить свои чувства словами. «Лигия», — сказал он наконец, — «Раньше я не знал тебя, но теперь я понял, что стремился к тебе ложной дорогой. Поэтому слушай, что я скажу тебе. Вернись к Помпонии Грицини и будь уверена, что отныне я не буду действовать против тебя насилием». Лицо Лигии стало печальным. «Я была бы счастлива хоть издали увидеть ее, но вернуться к ней не могу». «Почему?» – спросил удивленный Венеций.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 поэтому я не видела Помпонии с того дня, когда покинула ее дом, а до нее доходили лишь отдаленные слухи, что я жива и нахожусь в безопасности. Она опечалилась, на глаза набежали слезы, но скоро овладела собой и сказала, «Знаю, что и Помпония тоскует по мне, но у нас есть утешение, какого не знают другие». «Да», — сказал Вениций, — «Ваше утешение, Христос».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 «Счастлива ли ты?» «Да», — ответила Лигия, «исповедуя Христа, я не могу быть несчастной». Вениций посмотрел на нее внимательно. То, что она говорила, выходило за пределы человеческого разумения. «И ты не хотела бы вернуться к Помпонии?» «Хотела бы, от всей души. И вернусь, когда на то будет Божья воля. Так говорю тебе, вернись, а я клянусь своими ларами, что не буду преследовать тебя». Лигия призадумалась, а потом сказала «Нет, я не могу подвергать опасности близких мне людей. Цезарь не любит рода Плавтиев. Если бы я вернулась, ты ведь знаешь, как быстро распространяется всякая новость в Риме через рабов. Моё возвращение стало бы известно всем в городе, и Нерон, несомненно, узнал бы о нем. Тогда он обрушился бы на Авла, а меня снова взял бы к себе».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 Не бояться его могли лишь такие люди, как христиане, для которых весь этот мир, страдания, муки, сама смерть были ничем. Все другие должны трепетать перед Цезарем. Грозное время, в какое жили они, впервые предстало перед Веницием во всей своей отвратительной чудовищности. Он не мог бы вернуть Лигию Помпонии из опасения, что чудовище вспомнило бы о ней и обратило бы на девушку свой гнев. И если бы теперь Вениций взял ее себе в жены, он подверг бы опасности её себя и Авлов. Достаточно было минуты раздражения, чтобы все они погибли. Первый раз в жизни Вениций задумался над тем, что или мир должен погибнуть и возродиться обновленным, или жизнь станет совершенно невозможной. Понял он также и то, что недавно не было ему ясно.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 «Благословен Отец твой и Мать, благословенна земля, породившая тебя. Я хотел бы обнять твои ноги и молиться тебе, тебе воздавать честь, тебе жертвы, тебе поклонение. Ты божественно трижды. Ты не знаешь, ты не можешь знать, как я люблю тебя». Говоря так, он провел рукой по бледному лбу и закрыл глаза. Природа его не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с волнением, как человек, переставший владеть собой, не желающий считаться ни с какой мерой, в словах и в преклонении. Говорил он от глубины своих чувств и совершенно искренне. Боль, восторг, страсть, благоговение, скопившись в душе его, вырвались вдруг неудержимым потоком слов. И эти слова показались Лигии кощунственными».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 Воспинания мгновенно обступили её. Он снова стал для нее великолепным и прекрасным, как языческий бог Вецияем, который говорил ей в доме Авла о своей любви и словно будил от сна её девичье сердце, поцелуй которого она еще ощущала на своих губах. Из объятий которого тогда на Пу у Цезаря её вырвал урс и словно вынес из пламени. Но теперь он был взволнован иначе,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 Почувствовав это, она ощутила то же, что ощутил он только что. Она стояла на краю пропасти. Для этого ли она покинула дом Авла, искала спасения в бегстве, пряталась в нищенских кварталах города? Кто был Венецией? Августянин, солдат, приближенный Цезаря. Он принимал участие в разврате Нерона и его безумствах, чему примером был тот пир, которого не могла забыть Лигея.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 За свое собственное сердце. В минуту этого душевного ее разлада пришел Главк, чтобы осмотреть больного. На лице Вениция отразился гнев и нетерпение. Он был зол, что помешали разговору с Лигией. И когда Главк стал задавать ему вопросы, он отвечал почти презрительно. Правда, он вскоре умерил свое неудовольствие, но если у Лигии была хоть какая-нибудь надежда на то, что слышанное им в Астриануме могло благодетельно повлиять на него, то теперь эта надежда должна была развеяться. Он переменился только по отношению к ней. Во всем же остальном осталось неизменным его суровое и самолюбивое, истинно римское и вместе с тем волчье сердце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 И даже сон, несмотря на две бессонные ночи, не принес ей успокоения. Ей грезилось, что на Астриануме Нерон во главе разнузданной толпы вакханок, карибантов, гладиаторов и августиан на колесницах, украшенных розами, давит толпу христиан, а Вениций хватает ее за руки, тащит на свою квадригу и, прижимая к груди, шепчет «Пойдем с нами».